Глава 17. Выйдя из академии, вампир и Ларетта расстались. Князя ждали дела в центре города, Акира вернулась домой, чтобы накормить котят. Профессор парил под потолком прямо в кресле, шушал газета и неприлично фыркал. Мантикорыши с разочарованным воем пытались взлететь, достать его, но их крылья были ещё слишком слабые, годились только чтобы спланировать с небольшой высоты. Что случилось? Поинтересовалась девушка с гриба в руки котят. Те уже изрядно подросли и потяжелели, но всё равно были отличными антидепрессантами. Мантикоры, нейтральным тоном отозвалась от джиния. Что мантикоры? Не поняла и намерянка. Открыли охоту на профессора. Сначала кидались из тёмных углов, потом начали подкрадываться. Когда забрались на партер, он решил, что лучше обезопасить себя таким образом. Но это не очень-то помогает. Они пытаются взлететь и поймать его. А кресло не упадёт? Кира покосилась на образец местной мебельной моды. Весил он, пожалуй, больше неё. В ответ сверху раздался благородный фырк, и рельон склонился через подлокотник. Леди Донкор, рад видеть вас в добром здравии. Какие новости? Думаю, вы не удивитесь, вздохнула девушка, узнав, что Дикан носит ваш перстень при себе. Ни капли Согласился профессор. Она коротко рассказала алхимику про балл, заодно и пожаловалась, что не умеет танцевать. О, этому легко научиться. Релион сложил газету и спрыгнул с кресла, элегантно приземлившись рядом с Кирой. На этот раз он был не в тапках, а в щегольских туфлях с пряжками. А призрачную хламиду трансформировал в модный костюм: рубашка с присборенными рукавами, узкий жилет, бриджи, чулки и обязательный шейный платок в котором звёздочкой поблескивала булавка. Котята зашипели, правда, лениво, словно напоминая, кто здесь главный. И номиранка шикнула на них и попросила Джиннию покормить голодающих. Пока подросшая малышня гремела мисками на кухне, профессор вынул из ящичка стола артефакт, похожий на металлическую ромашку. Крутанул колёсика в центре, и в воздухе поплыла музыка. Леди, позвольте пригласить вас Когда таномикс скрылась в полумраке, а затем по стенам вспыхнули бра, превращая её в бальный зал. Кира ахнула, не в силах сдержать удивление. Как? О, я долгое время жил один и вот развлекался как мог, придумывая разные магические новинки. Скромно отозвался Марсель Дерильон. А как же ваше здоровье? Такая потеря магии не повлияет на вас? Забеспокоилась девушка. Нет, я не трачу свою магию. Это действуют артефакты-накопители, встроенные в стены дома. Мне нужно совсем немного энергии, чтобы активировать их. Всё равно, что высечь искру, которая зажжёт ферверк. Ну, вы готовы? Он элегантно отставил ногу и склонился, одновременно вытянув руку вперёд и сделал приглашающий жест. Это несложно, вот увидите. Придерживая юбку, Кира изобразила вежливый кинксон. Вложила пальцы в протянутую ладонь и поплыла по залу. На духом раздался приглушённый голос профессора. Поворот, руку выше, поклон, расслабьтесь. Представьте, что вы пёрышко, которое носит воздух. Легко сказать расслабьтесь. Она не чувствовала объятия призрака, но видела его полупрозрачную руку на своей талии, и это наполняло её странным волнением. Как давно она танцевала с мужчиной? Как давно мужчина обнимал её за талию? давно. Кажется, ещё в прошлой жизни. И пусть сейчас её кружит призрак, но его близость смущает и волнует её. Ведь, как ни крути, а Марсель Дерельон мужчина, достаточно молодой и очень харизматичный, пусть и полупрозрачный. Нет, так дело не пойдёт, проворчал он, останавливаясь. Я будто веду в танце не красивую женщину, а деревяшку. Кира обиженно поджала губы. Ну, знаете, может, мне вообще танцевать не дано. Ерунда, заверил Рельён. Даже мантикору можно научить танцевать, было бы желание. Закройте глаза. Это ещё зачем? Вам нужно расслабиться и довериться мне. Призрачное тело алхимика засветилось, и Кира ощутила тяжесть его руки на своей талии. "Профессор!" воскликнула она. Он поморщился, переплетая свои пальцы с её. "Марсель. Простите, что?" Кира растерянно взмахнула ресницами. Я хочу, чтобы вы обращались ко мне по имени. Эм, она смутилась под пристальным взглядом. Даже не знаю, насколько это уместно. Эта просьба вас ни к чему не обяжет, но мне будет очень приятно. И Намирянка закусила губу. Ага, как же ни к чему не обяжет. Она и так живёт в его доме, спит в его постели, ест за его столом, а сейчас втайне жалеет, что профессор бесплодный призрак. Был бы он реальным мужчиной, Быстрый взгляд, брошенный в сторону Джайны, выбил из головы глупые мысли. Джинни зависла в воздухе и, открыв рот, наблюдала за танцующей парой. В её глазах светился неподдельный восторг, а руки были прижаты к груди. Она даже раскачивалась в такт музыки, словно сама танцевала сейчас в объятиях рельеона. "Ну так что?" прошелестел призрак голосом опытного соблазнителя. "Вы мне доверяете или как?" "Или как?" вздохнула Инамиранка. Но учитывая данную клятву, выбор у меня небогатый. и она закрыла глаза. Дальше всё было как во сне. То ли это магия действовала, то ли просто момент был такой, но все мысли выскочили из головы, остались только воздушная лёгкость, наполнившая тело и объятие Дерельона. Весь мир, все заботы и тревоги отступили на задний план, растворились в волнующем ощущении и Кира наконец-то отпустила себя расслабилась, доверилась мужским рукам, которые вели её в танцы легко и уверенно. Она не заметила, как они вдвоём прошли полный круг по комнате, потом ещё один и ещё. Голова кружилась от новых ощущений, тело запоминало движение, а близость профессора уже не казалась чем-то вызывающим, наоборот. Теперь ей хотелось, чтобы он держал её крепче и не отпускал. Закончилось всё вместе с музыкой. Руки Рельена разжались, и Кира ощутила досаду. Как, неужели всё? К сожалению, он натянуто улыбнулся. Если продолжу, опять придётся исчезнуть на пару дней. Нет-нет, исчезать не надо, спохватилась девушка, тем более в такой ответственный момент. Вот и я так подумал. Он вежливо проводил её до кресла, причём его свечение меркло с каждым шагом, пока наконец профессор снова не стал бесплотным призраком. А когда она села, чувствуя, как дрожат от непривычки ноги, Джайна подала стакан лимонада. А "Это было великолепно", прошептала Джинни, закатив глаза от восторга. "Как бы я тоже хотела потанцевать". "Хм, ну это проще простого", подмигнул призрак. "Уж танцы с вами мне не грозят потеря энергии". До назначенного бала оставалось ещё неделя. Кира училась танцевать, общалась с профессором и Иджайной, воспитывала и всё чаще ловила себя на том, что ей нравится такая жизнь. Если раньше её тяготила клятва, вырванная шантажом, то теперь девушке казалось, что она попала в нужное место и нужное время, что этот дом её дом. Всё в нём казалось родным и привычным. Даже другие расы и магии уже не так удивляли. Кира перестала таращиться на эльфов и драконов, перестала реагировать на их красоту, как человек, объевшийся сладкого, перестаёт восхищаться пирожными в витринах. Решив насущные вопросы с жильём, одеждой и легализацией в Новом мире, она осознала себя частью общества Новой башни. Теперь её интересовало то, что происходит вокруг. Желание вернуть перстень и призвать к ответу взорвавшегося декана стало собственным, а не навязанным. С такими мыслями Кира в очередной раз отправилась к Белинде. Вампирше нужна была новая порция крови. На обратном пути в экипаже ей стало плохо. Сначала закружилась голова, затем в глазах замерцали чёрные мушки, а тело охватила пугающая слабость. Князь, испугавшись, что потерять сознание, Мирянко схватила вампира за руку. Мне срочно нужно выпить сладкого и горячего. Алистер немедля приказал кучеру свернуть к ближайшему кафе. В уютной маленькой чайной девушке подали чайник мятного чая, плошку с мёдом, ломтики лимона на блюдце и круассаны. Самые настоящие с шоколадной начинкой. Сделав несколько глотков, чтобы прогнать слабость, Кира призналась: никогда не видела, чтобы чай подавали так. И тут же прикусила язык. Конечно, не видела в этом мире. Это чайная принадлежит госпоже Елизавете Вольф, поклонился фей официант. Она научила нас сервировать чай именно таким образом, уверяя, что так любят завтракать на её родине. Это очень необычно. Кира спрятала смятение за улыбкой. Чай помог, она чувствовала себя много лучше и потому начала рассматривать посетителей. К её удивлению, за одним из столиков сидел Ренуар. Увидев, что его заметили, дракон подошел поздороваться. Князь отвечал в своей привычной холодной манере, но безупречно вежливо. Похоже, он не слишком жаловал местный бамон. Дракон же, игнорируя нелюбезность вампира, уставился на Киру призывным взглядом. Обычное слова приветствия он произнёс таким тоном, будто признавался ей в любви, а когда коснулся поцелуем кончиков её пальцев, девушку словно током ударила. Молодые посетительницы кафе, даже те, что постарше, бросали в сторону дракона заинтересованные взгляды. Красивый, чувственный мужчина, щедрый внимательный, но к этому времени Кира уже подтянула свои знания местных реалий и знала: "Флайвер" и "Ренуар" не шутили. Драконы действительно живут гнездами, во главе которых стоит драконица. В местной газете часто упоминались супруги, советники, наложники, женихи и телохранители. Всё это относилось к мужчинам-драконам, членам одного гнезда. Профессор Рельён объяснил, что на одну драконицу может приходиться от 15 до 50 мужчин различного возраста, а всё потому, что испокон веков девочки у драконов рождаются реже, чем мальчики. Но Кире даже представить такое общежитие было сложно. Леди Ларетта Ренуар поймал её взгляд. Позвольте пригласить вас на прогулку. Простите милорд», — слабо улыбнулась Кира. Я сегодня перегрелась на солнце и плохо себя чувствую. Могу я надеяться, что завтра вам будет лучше? Мужчина был настойчивым, но при этом ласково поглаживал пальцы девушки, которые забыл отпустить. Кира поняла, что пора отрастают все точки в отношениях с драконами. Мягких уверток чешуйчатые лорды просто не понимают или не хотят понимать. Лорд Ренуар». Она выпрямилась на столе и забрала свою руку из соблазнительно горячих пальцев. Боюсь, моему жениху не понравится, когда я провожу слишком много времени с другими мужчинами. Дракон поднял брови, бросил на ухмыляющегося вампира выразительный взгляд, но не стал выяснять отношения. Молча откланялся, бросил на свой столик монету и ушёл. "А вы весьма жестокая и решительная девушка, леди Ларетта", чуть насмешливо прокомментировал Алистер. Кира устало допила чай и потянулась, чтобы налить себе ещё. Князь перехватил тяжёлый чайник и сам поухаживал за дамой. Пришлось девушке объясняться. Жестокостью было бы морочить голову благородному мужчине. Я слишком уважаю себя и лорда Ренуара, чтобы играть с его чувствами. Ненужные узы лучше рубить сразу. Не ожидал такой мудрости от столь юной леди, хмыкнул вампир. Но согласен с вами, ни к чему разводить канитель. Лучше рубить сразу. Они так увлеклись разговором, что не заметили, когда в чайной появилась супруга префекта. Высокая светловолосая женщина в юбке и блузке, украшенных узорами по оборотнической моде, о чём-то переговорила с полуэльфийкой у стойки, оглядела зал и, заметив Киру, решительно направилась к столику и намерянке. Добрый день, леди Данкор, рада встрече. Добрый день, госпожа Вольф. Взаимно, ответила Кира, вставая. О, сидите, сидите, прошу вас без церемоний. Губы Лизаветы улыбались, но глаза смотрели серьёзные даже жёстко. Я заглянула на минутку проверить, как тут идут дела. Да, нам сказали, что это ваше заведение. Никогда не видела, чтобы так подавали чай, похвалила девушка. А круассаны выше всяких похвал, прямо во рту. Лизавета ещё раз улыбнулась и перевела взгляд на вампира. Князь, вас не затруднит заказать для меня чайник с чебрецом и шоколадный торт? Здесь очень искусный кондитер. Тот, понимающе улыбнулся, поцеловал Елизавете руку и отошёл на другой конец зала. Гледи Ларетта. Елизавета вмиг стала серьёзной. "Прошу вас будьте осторожны с князем. Он вампир весьма коварные существа. они почти не уступают в силе драконам, а их жестокость может напугать не только человека, но и оборотня. Поверьте, я знаю, о чём говорю".